глава 30 у меня все еще плохое настроение когда я еду на баги в лоуэлл однако я пообещала навести тесию Найла и не могу отступить от своего слова даже несмотря на то что все мои мысли занимает таманда фортини вижу разбросанные по склону холма домики в пастельных тонах освещенные ярким карибским солнцем и память перебрасывает меня в более счастливые времена Сорок лет назад, когда Джаспер впервые привез меня сюда, община жила в совершенно других условиях, без водопровода, электричества и медицинской помощи. Сейчас здесь есть школа, церковь и библиотека. Я могу утверждать, что община по-своему процветает. Сады полны лаймовых деревьев и банановых пальм, у крылечек буйно цветут герани. Дом Оси и Найла стоит в центре Лоуэлла и смотрит на море. Осия сидит с мамой Тулин на террасе и поднимается, когда видит меня. Мне приходится скрывать, как я шокирована его больным видом. Рука Осии дрожит, когда он протягивает ее мне. Мама Тулин стоит позади него. Мне приятно ее видеть. Она великолепна в переливчато-синем платье, отделана малой вышивкой и царственной осанкой. Мама Тулин целует меня в щеку, прежде чем взять у меня поднос с пирогом и оставляет нас с на террасе. Он сильно изменился и уже не напоминает молодого рыбака, который в те давние дни, когда из-за густых джунглей большая часть берега была недоступна, со своей лодки показывал нам различные бухты. Кажется, он рад гостю, однако легко теряет нить разговора. Его речь медленная, а взгляд постоянно устремлен в море. Мама Тулина оживляет беседу, возвратившись с нарезанным и разложенным по тарелкам пирогом. Возможно, это мои фантазии, но художницу что-то гнетет хотя объявления о смерти Аманды еще не было. Не могу сказать, что ее тревожит, Осия или какие-то свои проблемы. «Соломон доволен своей новой работой?» — спрашиваю я. Осия не сразу выдает ответ. Ему надо было оставаться в Оксфорде, но чувство долго вернуло его домой. Это замечательное качество для молодого человека. Я всегда верила в преданность. «Я тоже леди Ви, но у одного моего сына чувства долго слишком много, а у другого слишком мало». Грустное выражение на лице старика заставляет меня сменить тему. Осия всегда обладал сверхъестественной способностью читать море. Он говорит, что у шторма Крестоболь может уйти 24 часа на то, чтобы выбрать остров для следующей атаки. Есть время на то, чтобы закрыть штормовые ставни и задраить люки. Миновало несколько десятилетий с тех пор, как тропический шторм нанес серьезный ущерб мюстику. Тайфуны обычно проходят мимо нас, валя деревья и снося дома на богамах. Вскоре Оси утомляется, хотя мой визит длится всего полчаса. Его речь становится невнятной. «Давай-ка пройдем в дом, пока у тебя есть силы», — предлагает ему мама Тулин. Оси в конечном итоге соглашается, и она помогает ему встать из кресла. Болезнь Паркинсона превратила его некогда энергичную походку в немощное шарканье, и я сижу в молчании, не имея возможности помочь. Через несколько минут мама Тулин возвращается, на ее лице мрачное выражение. «Мама, вы идете на поминальную службу?» — спрашиваю я. «Конечно, я всегда выражаю свое почтение, когда уходит душа. Это обычай, Я как раз хотела спросить вас об этом». Обеа это своего рода колдовство, не так ли?» Она уверенно качает головой. «Это религия, как и христианство. Обеа исповедуют тысячи людей на Сент-Люсии, да и здесь, на Мюстике, тоже. На небе хватает места для множества богов. Я не хотела вас обидеть, просто пытаюсь понять. Волшебство абе можно применить и во благо, и во зло но мало у кого есть такой же дар, как у меня». Она поворачивается ко мне, ее взгляд полон тревоги. «Ося переживает из-за своего сына Лайрона, поэтому так быстро устает. Он не хотел оскорбить вас, когда ушел внутрь». Не надо извиняться, я была рада повидать его. Мой взгляд падает на два нечетких символа на тыльной стороне ее ладоней, такие же, как рисунки на кораллах. «Мама, вы не обидитесь, если я спрошу, Что означают ваши татуировки? Жизнь и смерть. Тулин вытягивает руки и показывает мне символы. Открытая чаша — это бог жизни. Он — вода и вино, которые никогда не иссякают. Перекрещенные стрелы символизируют гиде, бога смерти. Одетый гробовщиком, он со своей командой гробоносцев стоит на перекрестке между этим миром и следующим. «Наши судьбы в его руках». «Очень интересно. А есть другие символы обея. «Большая их часть пришла из естественного мира. Мы верим, что птицы — посланники духов. Если видишь белую сову, в твою общину через три дня придет смерть или болезнь». «А что означает паутина?» «Это тоже плохой знак. Он символизирует препятствия». «Если найдешь паутину, значит, кто-то стоит на твоем пути». «Скрещенные стрелы — мощный символ». Мама медленно кивает. «Это худший из всех символов. Стрелы показывают, что Гиде сразу же придет за тобой, если ты сделаешь что-то плохое». «Молодежь не понимает, как крепко связаны жизни и смерть, правда?» «Они думают, что будут жить вечно». Но у вас, леди Ви, много своих проблем. Я слышу это по вашему голосу. Разве проблемы не у всех? Она издает смешок. Ясновидение — это бремя. Я вам не завидую. Даже с настоящим разобраться сложно. Многие исповедуют обеа. В этой религии был воспитан Декса Дебайя, как и я, но много и других. Некоторые владельцы вил верят в наши ритуалы. В лице мамы столько мудрости, что мне хочется рассказать ей обо всем, но я вынуждена говорить общими словами. Кто-то вредит молодым привилегированным членам общины и оставляет символы Абеа. Взгляните на тех, кто ближе всего к вам. Взять, например, доктора Пейкфилда. Он ночью ходил к той большой яхте, что, как тень, пятнает горизонт. И зачем ему это понадобилось? Вы можете выяснить сами. Мама Тулин снова смотрит мне в глаза, заглядывая глубоко, словно читает мою душу, и вдруг отшатывается. Улыбка исчезает с ее лица. «Что вы увидели?» «Ничего такого, о чем можно говорить вслух. Вы любите свою девочку, так что берегите ее. Слышите меня?» «Вполне отчетливо, мама». После этого в беседе возникает неловкость. То, что художница увидела в моих глазах, Что бы это ни было, вынудило ее отгородиться молчанием.